Глава двадцать Следы лютерана. Сразу обратно мы не отправились. Хоть я и возражал, но команда настояла на подъеме добычи наверх и, надо сказать, не прогадала. Видимо, оттащить танк без гусеницы до базы было слишком трудно, и ремонтники наскоро латали его прямо на месте. Повезло нам вдвойне, потому что к моменту нашего появления машины сопровождения уже заводились, чтобы возвращаться домой. Добычу мы распределили между грузовиком и грузовым отсеком танка, был там, как выяснилось, и такой, и только после этого отправились обратно. В принципе, идея была хороша. Если мы погибнем, взрыв все равно разнесет все, а успеем ли мы уложиться в оставшиеся 17 с небольшим часов и забраться туда еще раз – не факт. Спуск по подготовленным стропам не занял много времени, так что через пять минут стояли уже на дне шахты. Тут за прошедшее время ничего не поменялось, так что, не теряя времени, мы двинули по коридору базы вверх на второй этаж. Все автоматические системы обороны были давно уже нефункциональны, да и не запустил их никто, видимо, не успели. Вообще, история с катастрофой в лаборатории по здравому размышлению казалась странной. Откуда взялся Д-вирус? Неясно. Тем более, что концентрация зашкаливала сразу же. Почему пошла такая стрельба? Я утром чуял, что связано это было с нашими друзьями, а вот как, нам и предстояло выяснить. Лабораторный этаж встретил нас с такой же тишиной, что и весь комплекс. Оружие мы, однако, прятать не торопились, мало ли что. Да и по этажу продвигались неторопливо, несмотря на нервирующий таймер. Но лучше чуть притормозить сейчас, чем сдохнуть еще до цели. Первой интересной точкой был тот самый склад, потом планировалось посетить три наиболее вероятных места, где проводили эксперимент, потом лабораторию Эрика и последним входной блок. Про чип для биопереноса параметров я помнил прекрасно, и бросать такую вкусную штуку просто лежать было выше моих сил, несмотря на высокую вероятность ловушки. До склада мы дошли буквально за 10 минут, но тут первый раз встал вопрос доступа. Универсальная карточка не работала, замок мигал и отвечал красным, видимо, завхоз перепрограммировал его по каким-то своим соображениям. Сейчас причины были уже не важны, следовало разобраться с последствиями. Лонцелот принялся копаться в электронике, пытаясь отключить систему изнутри, выпустил из себя узкий щуп с дата-джеком на конце и вогнал его за щитом прямо в кабель управления. К сожалению, никакого особого эффекта это не дало. Он провозился минут 30, но в итоге покачал головой. К счастью, на такой случай у меня была универсальная отмычка. Нет, не так. Отмычище видимо, виде моего молота. Первые два удара дверь, к моему удивлению, выдержала. Даже стало интересно, какая же у нее толщина. Удар в полсилы оставил небольшую вмятину. Второй уже в полную силу. Вогнул створки на пяток сантиметров, но я рассчитывал на несколько иной эффект. Обычно после такого удара вылетали даже бронепластины. Эту хрень что, из Ноки 3310 делали, что ли? Третий удар все же вынес чертову дверь, правда, я потратил аж два заряда усиления. После этого ответ на свой вопрос я получил. Толщина стали почти метр соответствующей массой. Все механизмы я повредил так, что отодвигать пришлось вручную и не сказать, что это далось нам легко. Возможно, если бы не ланс, то и не справились бы. Помещение за дверью полностью соответствовало виденному на камерах, стеллажи, забитые всяким древним хламом, палеты, все в пыли. Я стряхнул с одной из палет рассыпающийся материал и обнаружил пластиковые упаковки с маркировками сублиматов. Быстрый обыск склада дал нам в качестве результата неожиданный для запасы реактивов их лаборатории. Так что технически можно было бы изготовить мутагенную сыворотку. Док попросил меня в любом раскладе доставить это к Эрику, потому что это был их шанс на восполнение численности, и отказываться я не стал. Запаковал, отобранное им в пластиковый контейнер, спрятал в инвентарь. Теперь даже в случае моей гибели я просто возражусь с ним в Блюкрейне. Больше на складе делать было нечего, так что мы заторопились к следующему пункту плана. Коридор казался каким-то бесконечным. По бокам иногда встречались ответвления и множество грубо вскрытых дверей. Тел сотрудников вокруг уже не было. Панцирники тщательно подобрали весь доступный им белок, но следов их наличия было предостаточно. Старые, побревшие пятна крови на пластике, обрывки костюмов и халатов, бейджи, авторучки, блокноты. Иногда с записями, иногда без. И многие залиты или кровью, или чем-то еще, на что мой сканер говорил, био-угроза. «Немало встречалось нам и следов шедшего здесь боя. Кто-то целенаправленно пробивался вниз. С жертвами он явно не считался. Пёр на пролом. Об этом говорили огромные россыпи следов от пуль на стенах, местами встреченные подпалины от гранат, застрявшие в штукатурке дробины. Пару раз я даже видел явно клинковые повреждения. Били тонким и длинным мечом типа эстака, но с огромной силой. Лезвие местами входило в бетон на сантиметр». Вряд ли с мечами бегала местная охрана, так что я готов был поставить свою винтовку на то, что это следы нападающих. Первая лаборатория, которую ДОК определил как возможное место проведения эксперимента с люторана, была лабораторией по работе с Д-вирусом. В целом логично, ведь откуда-то вирус вырвался наружу. Ее помещение занимало отделенная от остальных помещений область, закрытая некогда на куда более мощные двери, чем склад. Сейчас обе двери валялись на полу, вырванные из крепежей, Стена в месте крепления была разнесена как будто попаданием из пушки. Очевидно, что ее демонтировали при помощи мощного взрыва, но как и чем можно было разнести полутораметровый армопласт, я не представлял. За первой дверью раньше находилось шлюзовое помещение, наполненное скафандрами высшей степени биозащиты. Сейчас оно пустовало, если не считать створок внутренней двери, таких же толстых и точно так же вырванных из креплений. Внутри мы провели совсем немного времени. Пяти минут хватило для понимания, что в эту лабораторию вошли силой. И для чего тоже. У стены стояло два металлических бака, ныне пробитых. На поврежденных стенках были нарисованы всевозможные предупреждения и вполне читаемая надпись «Образцы вируса Д». Что ж, похоже, что атаковавшие комплекс существа вируса не боялись и выпустили его целенаправленно с целью ускоренной зачистки всего. Наличие людей в лаборатории с «Эдвансом» они просто не предполагали, или же у них не оказалось еще одного заряда взрывчатки для вскрытия дверей. Камеры и компьютеры были уничтожены целенаправленно, но как-то по киношному, разбиты объективы и мониторы. Я решил проверить, исключительно для очистки совести. Нет, оставил ли нам нападающий подсказку и довольно усмехнулся. Флешки, на которые писались данные, были на месте». Все, кроме двух, оказались безвозвратно повреждены, да и у оставшихся формат не совпадал с теми устройствами, которые использовали мы, поэтому пришлось пока их убрать в инвентарь. Если повезет, мы сможем добраться до работоспособных местных компьютеров и отсмотреть снятое, может, увидим-таки нападающих. Второй точкой была лаборатория кибернетики. Ее тоже не миновало внимание неизвестных атакующих, но в отличие от вирусной, тут они явно задерживались, выполняя некие действия. Док, внимательно изучив оставшееся оборудование, сказал, что тут явно проводилась имплантация и еще какая-то операция. Что странно, складывалось ощущение, что на живую, без анестезии и очень торопливо не были подключены системы введения инъекций обезболивающих. Вопрос только в том, кто обладал достаточной компетенцией, чтобы не убить реципиентов. А еще док показал мне странное устройство, лежащее на операционном столе в кювете, размером чуть больше желудя, металлическое, с множеством закрытых отверстий по всему корпусу. «Эта система, вживленная всем образцам, признанным опасными», — пояснил он. «Капсула должна взорваться или по команде, или же в момент извлечения. Внутри небольшой заряд антивещества. Я, кажется, догадываюсь, чем сокрушили двери в вирусную лабораторию. Интересно, что тут вживили?» У коллег был только прототип экзоскелета, но он очень далек от завершения. «Очень интересно, док», — согласился я. «Но у нас таймер тикает. Я крайне хочу убраться отсюда до взрыва». «Согласен», — бывший ученый вздохнул и кивнул головой на один из столов. «Лабораторный комп вон там, но я отсюда вижу, что с него сняты жесткие диски. Сомневаюсь, что отключили их ради того, чтобы переложить в стол». «Ну, значит, тут нам делать нечего», — я пожал плечами и уточнил. Я так понимаю, что в связи с появлением набора реактивов нам нужно заскочить еще в вашу лабораторию?» «Был бы неплохо, хоть и не обязательно. Данные мы скопировали еще когда уходили оттуда в первый раз, но кое-какое оборудование я бы захватил». «Принято. Я сделал мысленную пометку, отнеся четвертую лабораторию в раздел необязательных. «Значит, что там у нас? Лаборатория артефакторных модификаций? А что это?» Да я сам не очень знаю, там работали странные ребята, больше похожие на спецслужбу, но они единственные, кто, кроме нас, кибернетиков и вирусологов, работал с человеческими образцами. Что ж, для чистки совести стоило зайти и туда, но вообще во всем этом походе я успел изрядно разочароваться. Потрачено куча времени и сил, добыто, кстати, мы идиоты. Вместо взрывчатки у нас с собой была целая микроядерная бомба, про которую мы бездарно забыли. Ладно, теперь уже поздно, еще раз лезть в этот лабиринт не хочу. Да и смысл? Там такая куча взрывчатки, что разнесет все, а потом сдетонирует реактор и будет все, как и запланировано. А реактор еще придумаем, куда применить. Он не яблоки падалится не пропадет. Коридор перед последней лабораторией пострадал от боя куда сильнее, чем все ранее виденное. Тут явно применялось и тяжелое оружие. Останки нескольких охранных турелей это подтверждали, да и следов было больше. На полу лежали громадные росспек гильз. Следы попаданий были везде, пол, стены, потолок. Двери в лабораторию были вынесены. Для разнообразия явно изнутри. «Полагаю, что мы нашли место, где все началось», — сообщил очевидный Лонсолот. «Командир, предлагаю забирать отсюда все источники информации и валить. Детальную съемку я сделаю своими камерами, и пока уважаемый док будет собирать свое оборудование, посмотрим в их лаборатории или в любом соседнем помещении, что мы нашли». «И надо побыстрее валить. У меня от этого склепа мурашки по коже, и все время ощущение, что за нами следят», — поддержал его шакал. «Нечасто я так думаю, но я прям хочу, чтобы оно взорвалось, все, унося с собой свои секреты». «Кстати, о секретах. В целом я был с остальными согласен, но на эмоции старался все-таки не поддаваться. Док, тут где-то должна быть лаборатория, занимающаяся непосредственной работой с оборудованием первых и интеграцией их интерфейсов в мозг обычных людей». Орк на мгновение задумался и пожал плечами. «Но вообще, и кибернетики, и артефакторы, и мы, мы все работали с оборудованием первых, и каждый со своей стороны решал задачу интеграции интерфейса с нашим мозгом. «Вот эти ребята, — он указал на дверь, — пытались сделать для нас доступными все свойства нашего оружия и вашей брони. Мы искали решение, позволяющее нам развивать себя с помощью получения навыков. Я не знаю, насколько вы в курсе, Мерлин, но вообще-то мы не получаем уровней, за одним исключением, когда находимся в группе с кем-то из первых. Так что все ваше инкогнито рассыпалось, как только вы помогли защитить нашу базу. Вы не потомок, вы именно один из них». Мысленно чертыхнувшись, я снова выдал уже набившую оскоменную историю о перке «Второй шанс» и полном обнулении памяти и уровней. а да это много объясняет», — покивал задумчиво ученый. «Что ж, я полагаю, что я правильно понял вашу озабоченность. Вы опасаетесь того, что объекты из лаборатории обрели таки способность первых, да?» «К сожалению, я это знаю», — подтвердил я. «Я вам покажу кое-что, но когда выберемся отсюда...» А сейчас, док, что еще дал вам и вашим людям адванс? Не врите, что только скорость с силой и отупение. Вы демонстрируете ясный ум, но это и не главное. Для определения уровней люди пользуются спецсистемами доспехов, а вы просто смотрите. Так что вы тоже пропалились, привыкли к слишком тупым соплеменникам. Думаю, не ошибусь, если скажу, что кое-что мне Эрик не досказал. Вам просто не удалось получить исходную вариацию мутагена, и тогда он решил рискнуть, взяв непроверенный образец. А исходник дал вам возможности первых, но лишь частично. Вы видите уровни, подозреваю, что у вас есть перки. Я их видел у некоторых ваших людей, но вы не качаетесь, и у вас нет полноценного доступа к интерфейсу. Я прав, не так ли? Он сник и на несколько секунд задумался. «А вы крайне проницательный человек, Мерлин. Вернее, не человек. Да, все так». «Эдванс» частично сработал так, как должен был, сращивая наши нервные волокна с наночастицами, полученными из биообразцов первых. Сработало не целиком, но то, что оно дало, уже было прорывом. «А первый его образец вы испытали на Гекторе? Скажите, а какой был результат-то?» «По большей части, это было просто любопытством, да и весь разговор стоило бы отложить, но кто его знает, получится ли разговорить этих орков, когда мы все будем в безопасности?» «Здесь хоть сама лаборатория напоминает о провале». «Увы, мы не знаем», — сокрушенно признал док. «Образец не проявил быстрой реакции, а дальше его забрали. М -м -м, а ведь как раз его должны были забрать артефакторы». А вот это был уже прямо-таки прогресс. Не зря я все-таки тратил время. То есть чувак, частично способный к взаимодействию с оборудованием первых, попадает туда, где много наших технологий тестерских, При этом он сильнее, быстрее и неуязвим к вирусу. Окей, но откуда и каким боком в этой истории лютерана? Ему-то Эдванс не кололи. Ладно, что толку строить догадки. Лаборатория вот она. Все секреты за дверью. Выломанной. Огромное количество шкафов с оборудованием и ящиков с образцами. Четыре комнаты с бронестеклами и камерами. Внутри каждой ложемент с привязанными ремнями и сложное механическое оборудование. В одной из комнат бронестекло выбито, оборудование сорвано и уничтожено. В еще двух открыты двери, ремни на креслах перерезаны. В четвертой, на ложементе, лежит привязанная мумия в лабораторном халате. Вокруг всего этого горы терминалов, пультов и каких-то неизвестных мне измерительных приборов. Все они, само собой, обесточены. «Ланс, подключи нас к сети», — скомандовал я. «Надо понять, где тут информация». «Будет сделано». С этими словами сэр Лонселот запустил свой дендрит, теперь оснащенный какой-то иглой, в кабель, идущий от дверей в глубины здания. «Док Шака, ищите бумажные носители данных, все записи, короче, все аналоговое, что может хранить информацию». Сам я полез проверять шкафы на предмет странного. В контейнерах обнаружилось огромное количество всевозможных личных вещей игроков. Судя по всему, тестеры реально притащили сюда полную детализацию себя и содержимого своих карманов. Зажигалки, крикет, раскладной нож, мультитул, ключи от машины, брелок со стороны надписью, по ходу, бага переноса и куча всего прочего. Пистолеты ПМ, Таурус, даже резиновый черный 40-сантиметровый член нашелся. Я даже думать не хотел, как с ним пытались совмещать подопытные образцы. Судя по всему, это все были образцы, которые пытались проецировать на персонажей. Еще в помещении был сейф, запертый на электрозамок. Дожидаться ланцелота смысла не было. Тем более, моя универсальная отмычка по-прежнему находилась при мне. Бить пришлось мега-аккуратно, но цели я достиг. Сломал только самый угол сейфа, не зацепив содержимое. Там нашлась куча ценных артефактов. Редких, очень редких и пяток эпических. Все это вновь странная мелочевка. Пистолеты, украшения, серьги, кулоны, пули на цепочке. Впрочем, разбираться будем потом, благо место в инвентаре освободилось. Тем временем Лан сумел не только запустить энергосистему, но и скачать все, что нужно с местных компов. Мне осталось только снять карты памяти из этих камер, а ребятам дособрать остатки бумаг и блокнотов. Все эти операции заняли еще десяток минут, но оставалось еще одно дело. Четвертую дверь вскрывать не хотелось никому, но какие-то ответы могли нас ждать на оставшемся там трупе. В конце концов, мы в игре, а значит, некие сюжетные повороты должны быть прописаны вполне стандартно. Ключевые вещи в ключевых местах, да? Тело ученого давно мумифицировалось, так что запах был очень слабым. Перед смертью его точно пытали. На руках мумии не хватало пальцев, и слевший халат был весь в крови а в груди торчала вбитая с огромной силой пустая ампула с маркировкой «Advance Eva ver 079», и только отсюда я заметил на потолке надпись «Правосудие Херсона». Конечности мумии были раздроблены, кишки выпущены из живота и примотаны к креслу. Судя по всему, его почти смертельно ранили и вкололи дозу мутагена, который продлил агонию на дни. На правой части халата висел бейдж, который все еще читался доктор Майерс. Я не поленился и обыскал карманы халата. В них ничего не нашлось, а вот в брюках нащупалась еще одна флеш-карта. И если на ней ненужные нам сведения, то их и вовсе нигде не осталось. Покинув лабораторию, мы быстро добрались до лаборатории биологов-адвансистов. Двери в нее не существовало, так что мы отправили дока собирать нужные ему материалы и инструменты а сами вскрыли соседнее помещение, где и запустили вполне целый комп, приготовившись осматривать добычу. Я первый пихнул в прорезь системника как раз последнюю флеш-карту, на ней оказалось всего три файла. Размышления, план экспериментов, мув 31, 280, 664. Все три файла были видеозаписями, но самым интересным мне показался третий. Именно в таком формате сохраняли тут видео камеры системы безопасности, и дата совпадала с той, когда произошла катастрофа. Я нажал трекпадом на кнопку воспроизведения.